Среда, 13 января 1943 года. Милая кити сегодня мы опять страшно расстроены, нельзя спокойно сидеть и работать. Происходит что-то ужасное. Днем и ночью несчастных людей увозят и не позволяют ничего брать с собой, только рюкзак и немного денег. Но это у них тоже потом отнимают. Семью разлучают отцов и матерей, отрывают от детей. Бывает, что дети приходят домой из школы, а родителей нет, или жена уйдет за покупками и возвращается к опечатанной двери. Оказывается, всю семью увели. И среди христиан растет тревога. Молодежь, их сыновей отсылают в Германию, везде горе. Каждую ночь сотни самолетов летят через Голландию бомбить немецкие города. Каждый час в России и в Африке гибнут сотни людей. Весь земной шар сошел с ума, везде смерть и разрушение. Конечно, союзники сейчас в лучшем положении, чем немцы, но конца все равно не видно. Нам живется неплохо, лучше, чем миллионам других людей. Мы сидим спокойно в безопасности, мы в состоянии строить план на послевоенное время. Мы даже можем радоваться новым платьям и книгам, а надо было бы думать, как приберечь каждый цент и не истратить его зря, потому что придется помогать другим и спасать всех, кого можно спасти. Многие ребятишки бегают в одних тонких платьицах, в деревянных башмаках на босу ногу, без пальто, без перчаток, без шапок. В желудках у них пусто, они жуют репу и с холодных комнат убегают на мокрые улицы под дождь, ветер. Потом приходит в сырую, нетопленную школу. Да, в Голландии дошло до того, что дети на улице выклянчивают у прохожих кусок хлеба. Я бы могла часами рассказывать, сколько горя принесла война. Но мне от этого становится еще грустнее. Нам ничего не остается. Как спокойно и стойко ждать, пока придет конец несчастьям. И все ждут. Евреи, христиане, все народы, весь мир. А многие ждут смерти. Анна. Суббота. 30 января 1943 года. Милая Китти, я вне себя от бешенства, но должна сдерживаться. Хочется топать ногами, орать, трясти маму за плечи, не знаю что бы я ей сделала за эти злые слова, насмешливые взгляды, обвинения, которыми она меня осыпает, как стрелами из туго натянутого лука. Мне хочется крикнуть маме, Марго, Дуселю, да даже отцу, оставьте меня, дайте мне вздохнуть спокойно. Неужели так и засыпать каждый вечер в слезах, на мокрой подушке, с опухшими глазами и тяжелой головой? «Не трогайте меня, я хочу уйти от всех, уйти от жизни, это было бы самое лучшее». Но ничего не выходит. Они не знают, в каком я отчаянии. Они сами не понимают, какие раны они мне наносят. А их сочувствие, их иронию я совсем не могу выносить, хочется завыть во весь голос. Стоит мне открыть рот, им уже кажется, что я наговорила лишнего. Стоит замолчать. Им смешно. Каждый мой ответ — дерзость. В каждой умной мысли подвох. Если я устала, значит, я лентяйка. Если съела лишний кусок эгоистка, я дура, я трусиха, я хитрая словом. Всего не перечесть. Целый день только и слышишь, какое я невыносимое существо. И хотя я делаю вид, что мне смешно и вообще наплевать, но на самом деле мне это далеко не безразлично. Я попросила бы Господа Бога сделать меня такой, чтобы никого не раздражать, но из этого ничего не выйдет. Видно, такой я родилась, хотя я чувствую, что я вовсе не такая плохая. Они не подозревают, как я стараюсь все делать хорошо. Я смеюсь вместе с ними, чтобы не показывать, как глубоко я страдаю. Сколько раз я заявляла маме, когда она несправедливо на меня нападала. Мне безразлично. Говори, что хочешь, только оставь меня в покое. Все равно я неисправима. Тогда мне говорят, что я дерзкая. И дня два со мной не разговаривают. А потом вдруг все забывается и прощается. А я так не могу. Один день быть с человеком страшно ласковый и милой, а на другой день его ненавидеть. Лучше выбрать золотую середину, хотя ничего золотого я в ней не вижу. Лучше держать свои мысли при себе и ко всем относиться так же пренебрежительно, как они относятся ко мне. Если бы только удалось. Анна.